Глава вторая Несмотря на холодный январский воздух и туфли, которые казались тисками, я решила пройти несколько коротких кварталов до Бюро недвижимости Гендерсона на Брод-стрит. Я надеялась, что ярко-синее небо и солнце, которое отважно светило, несмотря на зимнюю температуру, помогут прояснить мою голову. К тому времени, как я дошла до старой доброй пекарни Рут, моя голова уже была свободна от мыслей, но лишь потому, что ноги злобно орали на меня, не давая ясно думать. Я удивлённо улыбнулась Рут, когда та, как и в старые добрые времена, подвинула через прилавок пакет и пластиковый стаканчик с кофе. Как вы узнали, что я сегодня возвращаюсь на работу? Хозяйка пекарни улыбнулась и сверкнула золотым зубом. «Мне только что позвонила эта милая девушка, Нола. Она такая добрая и заботливая, правда?» Рут похлопала по пакету, и мое сердце испуганно жалось. «Нола?» — спросила я, с ужасом глядя на пакет и зная, что в нем нет моих любимых пончиков в шоколаде с кремовой начинкой. «Что в пакете?» «Грязь и картон, или трава и древесный мох?» «Не скажу, что я шутил. Во время моей беременности и Нола, и софии изо всех сил пытались саботировать мой выбор еды лишь потому, что мои лодыжки слегка отекали. И Рут была добровольной участницей их уловок. Она запрокинула голову и рассмеялась. Её тёмные глаза сияли, как будто я только что отпустила забавную остроту. «Нет, мэм. Это мой новый шпинат и козий сыр в лепёшке из нутовой муки. Ваша подруга Софи дала мне рецепт, и я пообещала, что попробую. Сама я это не ем, но я решила, что хозяйка заведения должна делать всё для клиентов, заботящихся о своём здоровье. «Я не из их числа», — ответила я. «Я из тех, для кого на первом месте вкус. Не забывайте о нас», — я указала на стаканчик. В нём хотя бы много взбитых сливок и сахара. Рут поморщилась. В зелёном чай? Нет. Просто полезный чай, всё ещё горячий. Мне очень жаль, что вы взяли на себя эти хлопоты, но я хотела бы как обычно. Пожалуйста. Я с надеждой посмотрела на неё. Вместо того, чтобы забрать пакет и стаканчик, она скользнула взглядом по моему платью для беременных. Вы уверены? Я выставила лодыжку, вернувшую себе былое изящество. Видите? Никаких опухших лодыжек. Теперь я могу есть то, что мне нравится. Тем не менее, рут не двинулась с места. Я бросила взгляд на часы за её спиной. Времени на споры не было. Схватив пакет и стаканчик, я протянула через прилавок несколько купюр. Ладно, но завтра я хочу вернуться к нашему обычному меню. «Не вынуждайте меня делать покупки в глазированных пончиках на Кинг-стрит. Это не по пути, но мне по утрам нужны пончики, и я не отвечаю за себя, если меня их лишат». Улыбка рот померкла, и я поняла, что мой голос повысился на октаву. Не сводя с меня взгляды, она схватила единственный пакетик сахара и положила его на мой стаканчик. «Похоже, у кого-то ломка». Завтра попробуем половину пакетика. Я прищурилась. Это мы еще посмотрим. Я направилась к двери. И захватите ваших милых младенцев, слышать Они уже наверняка большие. С таким отцом, как мистер Тренхольм, я даже не представляю, какие они красивые. Я разрывалась между материнской гордостью за своих детей и обидой по поводу того, что все как будто сговорились, игнорировать тот факт, что я не только вынашивала их в течение девяти месяцев, но и родила. Я попятилась и вышла за дверь. Ну что ж, думаю, мы сможем заключить соглашение. Рут выгнула темную бровь, прежде чем повернуться и позволить двери закрыться за мной. Я сделала то же самое, после чего проковыляла несколько кварталов до своего офиса. К тому времени, когда я открыла дверь в приемную, с ее изящной кожаной мебелью и ананасовым мотивом на лампах произведениях искусства и декоративных подушках все в попытке выглядеть как старый добрый чарльстон мои покрытые волдырями ноги почти полностью онемели вам чем нибудь помочь произнес голос из за стойки регистрации я уставилась на незнакомку у нее была копна темных вьющихся волос и ярко-зелёные глаза. Она была из тех немолодых женщин, чей возраст не поддавался определению по причине постоянного избегания солнца и дорогостоящего ухода за кожей. На лацкании её светло-голубого жакета изящно сидела ярко раскрашенная эмалированная булавка в виде стрекозы. А где Джойс? Она переехала в Шотландию, чтобы полностью посвятить себя вязанию. «Хочу быть поближе к источнику вдохновения», — сказала она. Она около месяца обучала меня, и теперь я работаю одна и учусь, чтобы получить лицензию риэлтора. Мое имя Мэри Томпсон, но все называют меня Джолли. Она просияла, и я заметила ее сверкающие серьги, составляющие комплект с брошью, разумеется, без каких-либо мотивов игры в гольф. Я все еще скучала по Нэнси Флайрте, моей любимой секретарши которая работала здесь до Джойс, но Нэнси последовала за своей любовью Гольфу и Тайгеру Вудсу и переехала во Флориду. «Понятно», — сказала я, — «приятно познакомиться». Нет, я не ожидала фейерверков по поводу своего возвращения, но была бы рада увидеть все знакомые тем более учитывая мой низкий уровень сахара. Я Мелани Миддлтон, в смысле Трэнхольм. Я все еще не привыкла так называться. Я вернулась из декретного отпуска. Улыбка Джоли сделала ширь «О, да, я все познаю!» Она умолкла, давая мне возможность угадать, что именно она знает. «Раньше вы были здесь продавцом номер один? У нас есть новая таблица передовиков. Это больше не классная доска. Как вы думаете, мне сделать табличку с вашим именем?» «За место номер один?» «Идет ожесточенная конкуренция, а вас уже давно не было». Возможно, всему виной были мои натертые до волдырей ноги, недостаток сахара и кофеина или отсутствие моих близнецов, но я была уверена, что вот-вот расплачусь. Джоли сочувственно улыбнулась. «Всегда тяжело возвращаться», — сказала она и просияла. «Думаю, все уже в курсе вашего возвращения». Она протянула мне три розовых листка сообщениями. «Они пришли сегодня утром, и кое-кто ждет вас в вашем кабинете». «Меня?» — Джоли кивнула. «Я с ней не знакома. Но она спросила вас по имени. Я ответила ей, что не знаю, когда вы придете. Мистер Гэндерсон сказал, что вы обычно бываете здесь намного раньше, но она сказала, что не против подождать». Она повернула блокнот к себе. Я попросила ее представиться. Она сказала, что ее зовут Джейн Смит. Джейн с буквы Y. И она переезжает сюда из Алабамы. «Из Алабамы?» — повторила я. Я так давно никому не показывала дома, что теперь искала в мутной голове, что же мне делать дальше. И где эта Алабама? Я очень надеялась, что первая неделя будет спокойной чтобы снова войти в деловой ритм но мысль о потенциальном клиенте слегка повысила уровень моего адреналина. «Да», — сказала джолли «И Мелани. Могу я называть вас Мелани?» «Разумеется». Вытащив блокнот, к обложке которого был приклеен снимок аллигатор, она открыла его, аккуратно взяла карандаш и вычеркнула из очень длинного списка первые два пункта. Я посмотрела на блокнот и вверх тормашками прочла вручить Мелани ее телефонные сообщения, сообщить ей, что клиент ждет в ее кабинете. Я начала читать третий пункт. «Найти рецепт для...» Джоли захлопнула блокнот. «У меня привычка составлять списки. Не обращайте на меня внимания», сказала она с виноватой улыбкой. Впервые за утро я расслабилась. «Думаю, мы прекрасно поладим, Джоли». Я повернула в сторону коридора, который ввел к маленьким кабинетам. Думаю, я должна быть благодарна мистеру Гендерсу за то, что он позволил мне сохранить старый кабинет, что было привилегией самых лучших сотрудников. Хотелось надеяться. Он не сомневался, что вскоре мое имя вновь займет место на верхней строчке таблицы передовиков, если, конечно, мне дадут табличку с именем. Мелани. Я остановилась и посмотрела на нового администратора. «Да, Джоли, поскольку нам предстоит работать вместе, вам следует кое-что знать обо мне». Она умолкла, и ее выкрашенные в синий цвет ногти поиграли с брошью в виде стрекозы. «Я — ясновидящий По выходным я гадаю на ярмарках и фестивалях. Но поскольку мы теперь коллеги, я сделаю вам скидку, если вы захотите узнать будущее. Просто дайте мне знать». Мой оптимизм вмиг испарился. Не зная, что ответить, я лишь улыбнулась, кивнула и зашагала в свой офис. Когда я подошла к двери, Джейн с буквой «Y» стояла ко мне спиной. Зато лицом к серванту, на котором она аккуратно раскладывала мои журналы, следя за тем, чтобы они лежали на одинаковом расстоянии друг от друга, а их края были идеально параллельны краю мебели. Я нахмурилась. Пусть они устарели, учитывая, что у меня здесь долгое время не было, но я всегда держала их в порядке, расставляя по датам выпуска, чтобы название каждого номера было четко видно. И я оставила строгие инструкции, что их нельзя трогать в мое отсутствие. Меня раздражало то, что она возится с моими журналами, и я задалась вопросом, не нервничает ли она. «Доброе утро», — сказала я положив пакет из пекарни и розовые листки на стол. Женщина с улыбкой обернулась и протянула мне руку. «Привет», — сказала она, крепко пожимая мою ладонь. «Я Джейн Смит». Ее акцент был определенно южным, но не чарльстонским. Ее рука оказалась костлявой, с очень тонким запястьем. Остальную часть ее тела я разглядела, когда отступила хотя на верхней губе были отчетливо видны крошки сахарной пудры джейн выглядела жутко исхудавшей как говорится кожа до кости мало нетран холльм представилась я пытаясь не обращать внимания на кружки и гадая как ей на это намекнуть не ставя однако в неловкое положение опустив руку я украдкой провела указательным пальцем по собственной губе зеленые глаза джейн расширились от понимания она полезла в сумочку и, вынув несколько конфетных оберток, нашла салфетку и вытерла рот. «Думаю, это наказание за то, что я поддалась искушению», — пояснила она. «На этой улице есть чудесная пекарня, кажется, пекарня рут Я с тротуара почувствовала запах пончиков. «Каюсь, я страшная сластена». Моя улыбка дрогнула. Я подумала о моей бывшей любимой пекарне и представила восхитительный аромат свежих пончиков. Чувствуя себя обиженно, я потянулась за бумажным пакетом рут и швырнула его в мусорную корзину. Меня так и подмывало попросить Джейн выбросить туда же её фантики от конфет, чтобы позже самой зарыться в них носом. Я жестом предложила Джейн сесть перед моим столом, а сама села напротив неё. Я подумала, что она моложе меня. Ей чуть за тридцать. Светлые волосы, явно окрашенные, но темные брови. Она была классическая американская красавица с длинными ногами и широкой улыбкой. Несмотря на худобу, у Джейн была такая грудь, о которой я всегда мечтала, но которая появлялась у меня только тогда, когда я была беременна и кормила грудью. Или носила бюстгальтер с мягкой подкладкой. Моя грудь все еще была больше, чем раньше, но с тех пор, как родились дети, Она неким образом сумела переместиться в новое положение на моей грудной клетке. «Извините, что я без записи. Я могу перенести свой визит, если у вас назначены другие встречи», — сказала Джейн. Я сделала вид, что проверяю свои календари, но остановилась. Было в ее улыбке нечто странно знакомое. И меня поразило, как утренний свет, падавший в окна офиса, Придавал её глазам бледный зелёный цвет. «Мы раньше встречались?» — спросила я. Джейн покачала головой. «Думаю, нет. никогда раньше не бывала в Чарльстоне. Если честно, я вообще ни разу не бывала дальше Бирмингема». Джейн снова улыбнулась, но свет в её глазах слегка потускнел. «Наверное, у меня такое лицо. Оно похоже на лица многих других людей. Пожалуй». Согласилась я. Звук соскальзывающих с комода журналов, их шлепки, когда они один за другим начали падать на пол, заставили нас обеих подскочить со стульев. Джейн бросилась поднимать их, после чего сложила так же аккуратно, как и до падения. Хоть поставила их слишком близко к краю. Ничего страшного. Вообще-то они не лежали близко к краю. Они были в пяти дюймах от него и никак не могли соскользнуть я нахмурилась в комнате был кто-то еще кого я не могла видеть и едва могла чувствовать ни тени ни мерцание света я могла точно сказать кто бы это ни был он хотел чтобы я его увидела но что то мне мешало мое шестое чувство как будто задернули занавесом оставив необычные пять которыми обладали все остальные люди я резко села сбитая с толку и раздражённой. Я бы предпочла быть хозяйкой у наследованных мною способностей или странностей, в зависимости от того, как я воспринимала этот дар в тот или иной момент времени, но что-то, чего я не могла понять, блокировало меня. Я вспомнил как во время беременности моя способность видеть мёртвых людей исчезла и как я поймала себя на том, что мне её странным образом не хватало. Я невольно задалась вопросом, не имело ли материнство точно такой же эффект. Возможно, именно поэтому призраки меня так долго не беспокоили. Может быть. Джейн вернулась на свое место и улыбнулась. Но выражение ее лица было иным. Как картина, когда художнику оставалось еще несколько мазков для завершения. Я ищу риэлтора. И когда я сегодня утром проходила мимо агентства, я поняла что просто должна заглянуть сюда я увидела ваше фото в окне и вы выглядели оно умолло неуверенное захочу ли я услышать то что она хотела сказать я крайне не фотогеннична чему доказательства фото на моих водительских правах я представила себе этот с ним пришпиленный к доске объявлений в комнате отдыха работников Департамента транспортных средств, пример их лучшей работы. «Как человек, к которому можно обратиться?» закончила Джейн. «Как будто вы понимали, что мне нужно». Польщенная, я с облегчением вытащила блокнот и карандаш и посмотрела на нее. «Итак, чем я могу вам помочь?» Мне нужно продать дом и купить новый. Я работаю только в Чарльстоне. Итак, если у вас есть дом на продажу в Бирмингеме...» Она покачала головой. «Я унаследовала дом здесь, в Чарльстоне. Это старый дом. Я проходила мимо него несколько раз. Я хочу продать его и купить новый». Я откинулась назад, не совсем понимая. «Вы были в доме?» «Нет» мне это не нужно, понимаете? Я не люблю старые дома, поэтому мне незачем заходить внутрь». Я уставилась на неё. «Вам не нравятся старые дома? Мне не хочется жить в музее. Хочу чего-нибудь свежего и нового, много металла, стекла и камня». «Понятно», — сказала я, делая записи. «Мне действительно было понятно». Я сказала те же самые слова, когда унаследовала свой дом на тред стрит и с тех пор повторяла их не раз. Например, сегодня утром, когда я повернулась спиной к своему изуродованному саду и направилась к машине. Где расположен ваш дом? На Саут-Беттери-стрит, прямо на углу Слегар-стрит. Большой белый дом с портиком и колоннами. Я на миг задумалась. Старый дом Пинкни. Я, конечно, его знала. Я была лично знакома практически с каждым старым домом в Чарльстоне, либо в силу семейных связей, либо благодаря работе риелтором, специализирующимся на исторической недвижимости. Я знала Баттон Пинкни. Прекрасная женщина. Она ваша близкая родственница? Джейн смущенно посмотрела на свои руки. Вообще-то я никогда с ней не встречалась. И до сих пор не знала, что у Карлайн Пинкни было прозвище. Три недели назад, когда её адвокаты связались со мной, чтобы сообщить, что я унаследовала её имущество, я даже не знала о её существовании. Дежавю. Я тотчас вспомнила, как сама сидела в офисе адвоката, недалеко отсюда, и адвокат объяснял мне, что Невин Вандерхорст, человек, которого я видела лишь однажды, оставил мне свой полуразрушенный дом на Трэд-стрит, совершенно мне ненужный. Я с такой силой сжала карандаш, что была вынуждена положить его на блокнот и заставила себя улыбнуться. Мисс Пинкни была знакомой моей матери и моей свекрови. Они вместе ходили в школу Эшли-Холл. Я на мгновение задумалась. Насколько я помню, Баттон никогда не была замужем и не имела детей. Кажется, несколько лет назад умер ее старший брат. Если не ошибаюсь, у него тоже не было детей, хотя я почти уверена, что когда-то он был женат. Я также помнила, что в их семье произошла какая-то трагедия, но вспомнить подробности не смогла. Джейн вздохнула. Да, вы не представляете, как я удивилась узнав, что я унаследовала старый дом от совершенно незнакомого человека. Хотите — верьте, хотите — нет, но я представляю. Я поспешно закрыла рот, не желая делиться личными чувствами к старым домам, чьи стен, оказалось, постоянно шептались. Возможно, ваша мать, отец или другой член семьи захотят посмотреть дом, прежде чем вы примете какое-либо решение. Наверняка они догадаются, почему мисс Пинкни завещала вам этот дом. Джейн замерла. «У меня никого нет», — она медленно подняла на меня глаза. «У меня нет родных. Я выросла в приемной семье, и меня так и не удочерили». «Извините», — сказала я. Колебание воздуха позади нее заставило комнату замерцать, как при изменении атмосферного давления перед грозой. Я присмотрелась, пытаясь разглядеть, что это было, но ничего не увидела. Однако я точно знала, что бы это ни было, она наблюдала за нами, подслушивала. Желала быть увиденным, хотя и было лишено возможности показать себе Я встретилась с Джейн взглядом. Она смотрела на меня, не мигая, и мне вновь показалось, что мы встречались раньше. «Я больше не переживаю по этому поводу», — продолжила она. Это было давно, возможно, это наследство, просто воздаяние за непрекаянное детство, и не должна терзаться вопросами. Она ослепительно улыбнулась, и я почти поверила ей. Адвокат дал понять, почему мисс Пинкни выбрала именно вас. Я поинтересовалась, но он сказал, что она не делилась какими-либо подробностями или дополнительной информацией, хотя он неоднократно её спрашивал, ожидая, что у меня наверняка возникнут вопросы. По его словам, он провёл небольшое самостоятельное расследование, но так и не смог ничего обнаружить. Было в этой женщине что-то такое, что мне нравилось, от чего мне захотелось помочь ей. Может, потому что я хорошо помнила то время в своей жизни, когда я ощущала себя брошенной сиротой, одиноко бредущей по жизни. Мой муж — писатель. Он пишет книги об этой части штата и знает в Чарльстоне всех, живых или мёртвых. У него настоящий талант находить, так сказать, неперевёрнутые камни. Если хотите, я попрошу его помочь». «Спасибо, я подумаю», — ответила Джейм. «Не знаю, насколько это красиво — копаться в прошлом. Не будет ли это сродни тому, чтобы смотреть зубы дарённому коню?» Я кивнула, понимая ее положение лучше, чем она могла себе представить. «И вы уверены, что хотите его продать?» «Абсолютно. Мне совсем не нравятся старые дома, они все неприятно пахнут, гнилью, плесенью, пылью. Вот почему я хочу выручить деньги от продажи дома и найти что-то посовременнее и посвежее, желательно построенное в течение последних пяти лет». я кивнула вспомнив свою старую квартиру в Маунт-Плезент с ее простыми белыми стенами и блестящими хромированными стеклянными поверхностями, где я жила, пока на меня не свалилось неожиданное наследство и о которой до сих пор время от времени вспоминаю с нежностью. Обычно сразу после выписки очередного чека речу к за ремонт. Ну, хорошо. Но нам придется посетить дом, чтобы произвести его оценку, чтобы увидеть, в каком он состоянии требует ли он ремонта перед выпуском на рынок. К сожалению, большинство из них требуют. Я подумала о мистере Вандерхорсте и его грустной улыбке. Это как кусок истории, который можно подержать в руках. Я с оптимизмом улыбнулась Джейн. Моя хорошая подруга, доктор Софи волен ареси она преподает курс сохранения исторического наследия в Чарльстонском колледже. Думаю, она с радостью придёт, чтобы поделиться с нами своим профессиональным мнением. Я почти услышала, как она сглотнула. «Вы ведь можете сделать это самостоятельно, чтобы мне не входить внутрь?» «Это не обязательно», — ответила я, пристально глядя на неё. «Но было бы неплохо, если бы вы взглянули сами. Кто знает, может, вы передумаете продавать?» Такое случалось не раз. «Я не передумаю», — быстро сказала она. «Итак, как вы думаете, сколько примерно может стоить дом? Я не гонюсь за большими деньгами, просто мне нужно знать, сколько я могу потратить на новую квартиру. Я понятия не имею, сколько времени у меня уйдет на поиски работы здесь, поэтому поначалу не смогу рассчитывать на зарплату. Честно говоря...» Прежде чем принять какое-либо решение, я должна взглянуть на дом изнутри. На той же улице есть несколько домов, которые за последние несколько лет были проданы за семизначные суммы. Но есть и такие, которые стоили гораздо дешевле, в основном за своего состояния. Покупатели получают их за бесценок, но в конечном итоге тратят на их реставрацию в три или четыре раза больше покупной цены. О ваших интересах Получить максимально возможную цену, что может означать выполнение некоторых ремонтных работ до того, как дом будет выставлен на продажу. Она медленно кивнула. В любом случае, это начало. Я уже договорилась о собеседованиях в нескольких агентствах, чтобы начать поиск работы. Это долгий процесс с проверкой личных данных и всем прочим, и я действительно хотела бы продать дом прежде, чем начну работать полный рабочий день но я не могу купить себе новый, пока этот не будет продан. Я была занята, делая в блокноте пометки, в том числе и о том, что мне следует поговорить с Джеком и матерью Аббаттон Пинкни и ее семье, а также ее связи с Джейн Смит. «А какая у вас профессия?» — рассеянно спросила я. «Я сертифицированная няня». Грифель моего механического карандаша треснул. «Няня? Для маленьких детей?» Она рассмеялась. «Разве есть какие-то другие?» «Да, няня для маленьких детей, да и для детей постарше». Некоторым людям кажется странным, что кто-то выросший без братьев и сестер решил стать няней. Но, по-моему, я стала ею именно поэтому. Я жила во многих приемных семьях и всегда брала на себя заботу о младших детях. Думаю, даже тогда я знала, это мой единственный шанс иметь братьев и сестер, пусть даже на короткое время. Я положила карандаш на стол и откинулась на спинку стула. Как вы относитесь к строгому режиму сна и кормления для младенцев? Без него нельзя. Режим невероятно важен для растущих детей. Им требуется регулярное кормление и регулярный сон. Семейная кровать? Плохая идея. Бутылочки в кроватке? Никогда. От этого портятся зубы. А шлепки по попе? Стол позора более эффективен. Пеленки тканые? Или одноразовые? Одноразовые. Уроки французского для младенцев? Смешно. Конкурсы красоты для грудничков? Джейн искоса взглянул на меня. «Шутки в сторону. Вы не похожи на такую мать». Я улыбнулась. «Я не...» «Это просто проверка». Я отодвинула стул, отстала. «Так получилось, что в данный момент я ищу няню для моих десятимесячных близнецов. Их последняя няня ушла довольно неожиданно, и, если честно, мы в отчаянии. Похоже, мы с вами придерживаемся одинаковых взглядов по многим вопросам воспитания детей». Если вам интересно, я буду рада пригласить вас посмотреть на них, и мы с вами познакомимся ближе. Возможно, если все получится, вы задержитесь у нас надолго». Она откровенно просияла, а мне стоило немалых трудов, чтобы не пройтись по комнате колесом и не стукнуть себя по ладони кулаком. «Мне определенно интересно», — призналась Джейн. «Отлично. Конечно, мне нужно будет проверить ваше резюме». «Без проблем. Я могу предоставить вам всю контактную информацию моего агентства в Бирмингеме, а также рекомендации от последних трёх работодателей. Думаю, вы останетесь довольны». Я вытащила из держателя на столе свою визитку и протянула её Джейн. Я подождала, что она что-нибудь скажет по поводу нескольких телефонных номеров, но вместо этого она подвинула ко мне через стол свою визитку. Взяв её я увидела, что у нее два номера сотовых телефонов. Я посмотрела на Джейн и улыбнулась, чувствуя, что наконец-то встретила родственную душу. «Никогда не знаешь, когда один из них забарахлит или сядет аккумулятор», — пояснила она. «Точно. Моя улыбка сделала и шире. Как же приятно наконец встретить человека, который думает обо всем заранее. Все остальные похожи смотрят вперёд не далее, чем на минуту. Джейн тоже встала. «Можете не рассказывать. Единственный, кто подготовился к сценарию на всякий случай, жутко раздражает окружающих». Она протянула через стол руку, и мы обменялись рукопожатием. Приятно было познакомиться. «Я соберу всю информацию о себе и принесу её сегодня же, чтобы вы могли приступить к проверке моего резюме. И звоните мне в любое время, чтобы назначить встречу, с вашими детьми и мужем. И пойти посмотреть на дом Пинкни. Я уточню у Софи, когда у нее появится возможность, и дам вам знать. Ее улыбка потускнела. Хорошо. Думаю, чем раньше мы начнем, тем скорее сможем продать его. Мы попрощались, и я вернулась к своему столу, где заметила розовые листки, которые вручила мне джоль два были сообщениями от моей надоедливой кузины и бывшей девушки джека Ребекки. еще один от журналистки местной газеты сьюзи дорф проявлявший ненормальный интерес ко мне и моему дому поскольку я скорее воткнув глазную яблоко вязальную спицу чем стану разговаривать с кем то из них я сложила каждую записку в крошечный квадратик и бросила на дно мусорной корзины и лишь сняв трубку Чтобы позвонить, Софья поняла, что призрак исчез, оставил доказательства того, что этот некто вообще здесь был, лишь свежий запах дождя.